Глава 13 Дмитрий. Всегда предпочитал говорить всем и каждому, что я никогда не забываю нанесённых мне оскорблений или же поступков, которые могли и могут мне хоть как-то навредить. Я наслаждался в виде нервозности беспокойства о взглядах своих собеседников, в том, как они отводили или опускали глаза. Это правда, я не забывал ни малейшего зла, реального или мнимого. Все мои враги и не я, другие, посмевшие пойти против меня, воплотились либо своей свободой, либо жизнью. Это были подонки, которым не нравилось то, как я веду дела. Им не нравилось, что они не могут меня купить и вертеть мной, как вздумается, только им для их же выгоды. Многим дурным людям необходима была моя власть и возможности. Я рассматривал дела, выносил приговоры и писал приказы, исходя из законов, не коверка их сути, и не выкручивая дело так как было бы выгодно подонкам. но я далеко не ангел точнее за мои дела мне явно будет выслана дорога в ад чтобы расправиться с неугодными мне я принимал кардинальные меры в этом мире нет места жалости с такими людьми нужно поступать не по совести но моими врагами всегда были мужчины слабые и сильные, но никогда мне не приходилось сражаться С женщиной. Если рассматривать ситуацию по совести, то я должен вернуть солнце и её ребёнка. Но это не судебное заседание, это жизнь. И я не могу взять и отдать ей маленького человечка, который стал мне родным и любимым сыном. И не только моя личная привязанность здесь играет важную роль. Снова вспомнил Светлану, которая, как я и предполагал, пришла на благотворительный ужин. Но я недооценил её. Чистой истерики и беспомощного крика, которого я ожидал, эта женщина боролась за своего ребёнка со всем отчаянием и даже дерзостью. Но моё заявление перед камерами и толпой важных людей она не растерялась и дала мне достойный отпор. Она заставила себя уважать. Это дорогого стоит. Я явилась Светлана в ресторан так, словно была голубых кровей. Понравилось смотреть на то, как она двигается, плавно и грациозно. Светлана не была красавицей, не обладала яркой внешностью, но её были правильные изящные черты лица, большие глаза, выразительные изогнутые брови и длинные ресницы. Её светло-русые волосы были собраны в красивую прическу из толстой косы вокруг её головы в виде короны. Её губы были женственными, мягкими и полными. А её глаза, её большие серо-зелёные глаза были самыми грустными глазами. которые я когда-либо видел, и в них всё время стояли непролитые слезы. Эти глаза теперь не дают мне покоя. Разум прекрасно понимал, что она страдает. Но при всей сложности ситуации эта женщина не сдалась, она продолжает бороться за своего ребенка. Как же жаль, что она узнала о своем сыне и что он жив. Знаю, нельзя такое думать, но мне действительно жаль. Прошло бы какое-то время, и Светлана со временем оплакала бы и отпустила его. Но только не теперь. Теперь она не даст мне покоя. Много женщин сломались бы после того, что пришлось пережить Светлане. И много бы женщин на ее месте выбрали бы деньги. Ведь она бы знала, что ее сын находится в хорошей семье, с большим достатком, и никогда он ни в чем не будет нуждаться. Да и сама бы стала жить и не думать о деньгах. Она бы щедро ее отблагодарила. Она могла бы родить другого ребенка или взять на усыновление. Но вместо этого она собралась со мной бороться. И, кажется, не собирается останавливаться, независимо от того, насколько это трудное и просто безнадежное дело. Такой отваги и веры в свою правоту и справедливость я не встречал никогда прежде. Это вызвало во мне чувства, которые я раньше не испытывал. Я также прекрасно понимал, что я непрошибаемая целеустремленность и настойчивость могут доставить мне много проблем, если только не убить ее или не отправить в тюрьму, например, за хранение запрещенных наркотических средств. Черт. Сам себе я стал противен от подобных мыслей. Нашел, кого считать своим врагом, хрупкую беззащитную женщину, мать моего сына. Да, стоит себе признаться, что Светлана меня заинтересовала. Она была той женщиной, которую действительно хотелось узнать поближе, по крайней мере, на какое-то время. Я вернулся домой, проверил своего сына. Филипп крепко и сладко спал. Поцеловал его в пухлую бархатистую щечку и в очередной раз убедился, что не смогу с ним расстаться. Никогда. Потом, зайдя в кабинет, я позвонил своему помощнику. Что ж, решение принято. Светлана. Спотыкаясь, вошла в квартиру, закрыла за собой дверь. И, не раздеваясь мешком, рухнула прямо на пол. Долго сдерживаемые слезы хлынули из моих глаз. Яростным потоком. Я выплакала их все и потом забилась в сухих и раздирающих рыданиях. Я выла, подобно волчице. кричала в голос и рвала на себе волосы, собранные в прическу. Проклятый Северский! Он так и не дал мне никакого ответа. Просто сделал вид, что меня нет, а потом просто взял и ушел. Ушел, так ничего и не сказав. Одно было ясно, он не согласен отдать мне ребенка, и не согласен, чтобы я даже видела его. Но это несправедливо. Господи, за что? В чем моя вина? Почему я должна страдать за чужую алчность, за чужой страх и чужие грехи? Почему моего сына должна растить и воспитывать другая семья? Я ведь так его ждала, своего сыночка. Господи, почему ты так несправедлив ко мне? Почему ты никак мне не поможешь и не исправишь эту чудовищную несправедливость? В моей душе была такая же темнота, как и за окном. Тишина квартиры сомкнулась вокруг меня, словно вода океана над головой. Я горевала о своем мальчике, которого у меня эти страшные люди отняли. Моё сердце болело за него. я жалела, что мой сын может так и не узнать всей правды. В эти сумрачные ночные часы я почти завидовала тому несчастному малышу, которого считал своим. Он обрел покой. Он стал маленьким ангелом. И тут же мне стало ужасно стыдно перед тем несчастным ребёнком. Узнав, что он не мой сын, я забыла про него. А ведь того малыша больше никто не оплакивает. Даже бывший муж всё решил забыть. «Ненавижу тебя, Северский», — произнесла я вслух хриплым после рыданий голосом. Я знала, что Северский не согласится просто взять и вернуть мне моего сына. И мне даже не удалось его припугнуть публичным разоблачением. Он опередил меня. Как мне теперь быть? Его слово против моего. И доказательств у меня никаких нет, что сына у меня отобрали. С этими мыслями осознанием своей беспомощности во мне сильнее разгоралась ненависть к Северскому. И сила ненависти была настолько огромной, что почти ослепила меня. Глаза заволокло красным туманом, В ушах стоял настоящий рев. Все мои мышцы тела дрожали, будто возноби. Мне хотелось прямо сейчас подняться с пола, поехать и найти Северского, чтобы разорвать его голыми руками. Маленькая часть моего мозга отчетливо понимала, что это безумие, но сердце и душа требовали своего. Они требовали правды и справедливости. Если я наделаю подобных глупостей, то тогда уж точно никогда не увижу своего Риганка. Как во сне я разделась, себе сил упала на кровать. Даже расстелить её не было никаких сил. Уснула я быстро, снов не было. Моё тело и мозг просто отключились, чтобы я хоть немного смогла отдохнуть. Акутро я была размякшей, уставшей, чувствуя, что не могу даже разлепить слипшиеся от слёз и туши глаза. Меня разбудил звонок в дверь, шатаясь и держась за гудящую голову, чувствуя себя, будто с похмелья я подошла к двери и, не ожидая какого-либо подвоха, открыла ее. «Солнцева Светлана Михайловна?» — спросил меня мужчина лет пятидесяти и выглядевший, как огромная гора. «Да это я», — просипела в ответ и нахмурилась, — «Кто вы?» «Вы должны прямо сейчас поехать со мной». Это приказ Северского Дмитрия Мстиславовича. После этих слов в моей груди родилось отчаяние. Холодное, бессильное, равнодушное. Мне показалось, что очень скоро я стану душевной калекой. Половина моей души сохнет, испарится, сгорит, просто умрет. Тогда как другая часть меня продолжит жить в агонии. Моё состояние будет заслугой Северского. сглотнула и переспросила «Приказ?» «Возможно, мне послышалось?» «Да, Светлана Михайловна, приказ», — повторил мужчина. Дмитрий Мстиславович также просил сказать вам, что он обдумал ваше предложение. «Если вы еще не передумали, то должны прямо сейчас ехать со мной». «Кажется, я сейчас упаду в обморок». Голова закружилась, и сильная тошнота подступило к горлу, слёзы сами по себе брызнули из глаз, а рот растянулся в подобие улыбки психопатки. «Это правда?» — просипел издавлено. «А не лжете мне?» «У нас мало времени», — строго сказал мужчина. Вытерла дрожащими пальцами глаза и распахнула шире дверь, приглашая его войти. Мне нужно умыться и одеться. Я не могу предстать перед Дмитрием Стиславовичем в таком неподобающем виде. Конечно, я подожду вас в машине. она стоит сразу у подъезда. С этими словами он развернулся и, не пользуясь лифтом, ушел вниз. Закрыла дверь и пуля метнулась в ванну. Что он придумал, пойманной птицей, билась в голове нервная мысль. Ясно было одно, просто так сына я не заполучу. Неужели возьмет меня к себе на работу? Кем? И как часто разрешит видеться с сыном? Вопросы ворохом сыпались мне на голову, пугая, но зато исчезла отчаяние. Дмитрий Северский обладал возможностями, которые он считал само собой разумеющимися и вечными. От него зависит много людей в той или иной степени. Уж в этом я не сомневаюсь, и теперь я тоже буду причислена к этой группе. Думаю, что северский гораздо опаснее, чем кажется. Я его боялась, и этот страх был инстинктивной защитой. Все мое существо было против того, чтобы находиться вблизи этого человека. И я подавила в себе эти чувства. Для меня главное — это сын. А все остальное, что заготовила мне судьба, я как-нибудь переживу. Светлана. Особняк северского выглядел так, как я и представляла себе. Большой, стильный, современный, пышущий богатством и достатком его владельца. Все тот же взрослый мужчина гора открыл передо мной дверь и сказал, что проводит в кабинет Дмитрия Мстиславовича. «Вас уже ждут», — сказал он и распахнул передо мной двустворчатую входную дверь. В огромном холле, который напоминал что угодно, но только не помещение внутри жилого дома, у меня приняли верхнюю одежду и обувь. прошла вслед за своим конвоиром, оглядываясь по сторонам. Дом был выполнен в стиле минимализм. Интерьер имел чисто мужской характер. Было ясно, что в доме только он хозяин. Женщиной здесь даже не пахло. Неледно было ни фоторамок, ни брошенных на столиках журналов или книг. Никаких милых безделушек я тоже не заметила. Даже детских игрушек не было видно. строго, хоть и стильно, но безжизненно, словно я попала в дорогой, мега-шикарный офис. Господи, в этом доме живет мой маленький сын. Пока я размышляла над интерьером, пытаясь отогнать от себя другие мысли, мы дошли до кабинета. «Подождите здесь», — сказал мужчина, а сам скрылся за дверью кабинета Северского. Не прошла и минута, как он вышел и кивнул мне. «Заходите». Вот тут -то мне стало невероятно страшно. Сердце ухнуло куда-то вниз, пальцы дрожали, и тряслось всё мое тело, будто от холода. Сделала глубокий вдох, потом выдох, и вошла, глядя прямо перед собой. Никакой забитости он не должен видеть, никакого страха или отчаяния. Северский должен видеть сильную женщину, а не беззащитную слабую овечку, которая рыдает день изо дня, кляня свою судьбу. «Доброе утро, Дмитрий Мстиславович!» Поздоровалась первая. «Доброе!» — ответил он мрачным тоном. Мужчина стоял возле окна в полоборота и не смотрел на меня. Он не предложил мне сесть. Он просто молчал и смотрел куда-то вдаль. Специально так делает, чтобы я потеряла и так держащуюся на одном честном слове свою хилую выдержку. Показывает, что она только он хозяин положения. Как есть судья, безжалостный, циничный, бездушно распоряжающийся судьбами людей. Минута другая, пять минут прошло. Я стояла возле его стола и не двигалась. Он молчал и смотрел в окно. Я продолжала наблюдать за ним. Отметила его внешний вид. Северский был опрятным человеком, его одежда была чистой отглаженной, а ногти на руках ухоженные и коротко остриженные. Сегодня мужчина был в угольно-черный костюм и белоснежную рубашку. На запястье у Северского я заметила наручные часы. Золотые, очень крупные и красивые, но больше никаких украшений не заметила. Профиль Дмитрия был жестким и немного мрачным. Его губы были сжаты, как будто ничего в этом мире его не радовало. Возможно, в его жизни не было ничего, способного доставить истинную радость Радость могла исходить только от других людей, добрых и открытых. Уверена, что в его окружении такие люди отсутствуют. Лицемеры, прихлебатели и враги. Вот кто его окружает. «Кофе или чай будешь вдруг спросил Северский, нарушив молчание. Вздрогнула и замотала головой. «Нет, благодарю, но нет. Лучше... Давайте лучше приступим к делу». произнесла я, как мне казалось, твердым уверенным голосом, но все равно некое отчаяние так и сквозило в моих словах. Я боялась. Боялась, что он, как палач, обрубит мою связь с ребенком, не позволив его даже увидеть. Северский на моих словах мыкнул и указал ладонью на кресло, что стояло рядом с его столом. «Садись, Светлана», — произнес он сухим тоном, и, взяв со стола несколько пропечатанных листов бумаги, Положила их передо мной. «Читай и подписывай, если желаешь находиться рядом с моим сыном». «Моим сыном». Эти слова неприятно резанули слух. Подрагивающими пальцами взяла документы и вслух прочла. «Гражданско-правовой договор с проживанием». И ниже была указана моя должность. «Помощница домработницы». Сглотнула, стараясь не улыбаться. потому что я уже была счастлива. Я скоро увижу сына. А для этого подпишу любой договор, хоть кровью и самим дьяволом. Взяла другой документ, и тут я ощутила, как закололо сердце. Воздух покинул мои легкие, стало невозможно дышать. Схватилась одной рукой за грудь, невольно всхлипнув, прочитала шепотом заявление о добровольном отказе от родительских прав. Настоящим я полностью и добровольно отказываюсь от родительских прав в отношении моего сына, родившегося в... Соглашаюсь на лишение меня родительских прав, а также на усыновление моего ребенка Северским Дмитрием Стиславовичем в соответствии с действующим законодательством. Я понимаю, что у моего ребенка будут другие родители, Я понимаю, что не могу отменить этот отказ после вынесения судебного решения, утверждающего этот отказ, или каким-либо другим образом прекращающего мои родительские права на моего ребенка. Даже если решение суда не прекратит моих родительских прав в отношении моего ребенка, я не могу отменить данный отказ после вступления в силу решения суда об усыновлении. Я прочитала и поняла, вышеизложенное и подписываю это осмысленно и свободно. Прошу судебные органы рассмотреть дело в мое отсутствие. Подняла на мужчину взгляд, полный слез и боли. «Я не могу это подписать», — прошептали мои губы. «И я не отказываюсь от сына». Северский вздохнул и встал со своего кресла. Пересек свой мега-крутой кабинет и вышел. Я сидела в недоумении, оглушенная тем, что он предлагал мне совершить. Вернулся Северский буквально через пару минут. Увидев его, я вскочила с кресла, выронила сумку, а проклятые документы полетели на пол, так как пальцы отказывались что-либо держать. Я едва удержалась на ногах. Северский вернулся в кабинет. Он держал на руках. моего родного сына. Мое сердце умерло и тут же воскресло. Познакомься, Света, это Филипп, мой сын.